Глава двадцать восьмая. Полина, выходи за меня замуж, повторил Марат и неожиданно извлек из кармана коробочку с кольцом. Стой! Я положила ладонь на коробочку, не давая ему открыть ее. Ты перегрелся? Ты устал? Нет, Поля. Я это кольцо купил уже давно. Просто не было подходящего момента. Хотел сделать все иначе. В ресторане, с музыкой чтобы тебе этот день запомнился. «Марат, я не готова выйти за тебя. Да, последние дни были прекрасные, и я привыкаю к тебе. Ты заботливый, замечательный». «У меня ощущение, что ты сейчас отправишь меня во френд-зону», усмехается Марат. «Наверное, никто тебя так не отшивал?» Я стараюсь улыбнуться и пошутить, чтобы немного разрядить обстановку. «Первый раз делаю предложение» поэтому такого точно не было. Кажется, сейчас я первый раз за все эти месяцы вижу, что Марат нервничает. Похоже, все-таки он тоже человек. А Оля? Слова срываются раньше, чем я успеваю их осознать. Я не делал твоей сестре предложение. Насчет контракта с ней общался мой адвокат. Когда она согласилась и все подписала, то моя секретарша передала ей кольцо через адвоката. Ты даже кольцо не выбирал? Конечно, нет. А это любопытство перевешивало адекватность. Хотелось хоть одним глазком взглянуть, какие кольца дарят миллиардеры на помолвку. Это я выбирал сам. На лице Марата промелькнула ухмылка. Посмотришь одним глазочком. Я села удобнее. Но это не согласие. Конечно, родная. Марат открыл коробочку, и я увидела Невероятное колечко с идеальным камешком круглой формы. Оно мерцало так, что аж дух перехватило. Он огромный! Это я про камень. Ручки сами потянулись, но я вовремя спрятала их под плед. — Ты иногда как ребенок, — улыбнулся Марат. — Померишь? — Ты хитришь. Я коснулась края коробочки пальцем и почувствовала бархатную поверхность. — За это я тебя и люблю. За то, что ты такая настоящая и простая, совершенно не умеешь подменять или сдерживать эмоции. — Ты что? Я почувствовала, что по щеке течет слеза, смахнула ее ладонью. — Люблю тебя, — повторил Марат, его лицо стало серьезным. Я сидела и хлопала глазами, не знала, что сказать. Ну, то есть знала, но была в таком шоке, что до речи потеряла. Тут низ живота начала тянуть, прям как судорога схватила. «Ай!» Я завопила и откинулась на подушке. «Что такое? Что-то с ребенком?» Марат склонился надо мной и в его руках мелькнул телефон. «Не знаю. Живот тянет. Я растирала пальцами место, где болела, И правда, ощущение, как судорога. Описать сложно. У самой такое первый раз. Пока я паниковала и подбирала слова, чтобы объяснить Марату, Он уже позвонил врачу. Дальше все происходило очень быстро. Он помог мне удобно лечь, подложил подушку под спину. Врач приехала быстро. Марат заранее договорился о круглосуточном обслуживании в частной клинике. При первых вестниках родов меня должны были забрать в больницу. Я рассказала доктору, что со мной. Нервничала, постоянно путалась. Но ей удалось меня успокоить и все объяснить. Оказалось, что ничего страшного но остаток беременности лучше не быть такой активной. Лежать постоянно тоже не стоит. Нужно прогуливаться, но без забегов по магазинам. В этот вечер Марат больше не касался темы свадьбы, и я выдохнула. Мне надо было все обдумать. Он сказал невероятные слова, которым я была не готова. Слова, которые я мечтала услышать и тайно ночами представляла, как это случится. Вот случилось, и теперь я не знаю, что мне ему сказать. Вернее, знаю, но очень боюсь. Несколько дней я будто пряталась от него. Занималась обустройством комнаты для малыша. Он также приезжал вечером на ужин, а затем оставался ночевать. Несколько раз мы засыпали вместе после просмотра фильмов, и мне это нравилось все больше и больше. Я ждала, что он снова задаст этот вопрос, Но он не задавал. Я опять начала впадать в панику и думать худшее. Но если человек уже сделал предложение и сказал, что любит, то не может быть такого, чтобы он передумал. Или может. Я совершенно не понимаю во всех этих делах. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил Марат, когда зашел в квартиру. Он привычным жестом бросил ключи на тумбу и направился ко мне. «Нормально». Я оперлась руками о столешницу. Врач говорила о таком. Опять ложные схватки. «Родная, у тебя уже почти 37 седьмая неделя. Может, уже настоящие схватки? Вызвать врача?» «Не надо. Мы и так ее вызываем раз в неделю, не реже». «Это ее работа. Мы ей за это платим». Марат подошел со спины и начал растирать поясницу. Он уже знает, что от этого становится легче. «Сильно болит». «Ага». Я зажмурилась. Накатил очередной спазм, но быстро отпустил. Марат положил телефон на стол, и я увидела, что там включен секундомер. «Это что?» – спросила я. «Будем считать время между схватками». «Все-то ты знаешь. Вообще меня поражало, как Марат принимает во всем участие. Обычно мужчины довольно отстраненные от всех этих вещей. Некоторые моменты он запоминал лучше, чем я, и это мне, конечно, нравилось». «Тебе легче?» Он помог мне сесть на диван, но сидеть было неудобно. Больно. «Ты знаешь, что-то не так». Я встала и начала ходить по комнате. «Поехали в больницу». «Врача вызвать?» «Нет. Кажется, я рожаю».